Глава 19. 16.00. Морг, округ Джефферсон, 6 авеню, юг, Бирмингем. Кэрри припарковалась, выключила двигатель и откинулась на спинку сиденья. Последние 5 часов она занималась сбором информации о семье Кортесов и вела наблюдение за их домом. Кэрри видела, как черный кадиллак «Эскалейд» привез Элис домой. Женщина и девочка вышли из машины, и пешком направились к дому. Элис вышагивалась надменным видом. Кэрри этого раньше не замечала. Может, Девлин обратила на это внимание только теперь, после услышанного от Сью? Тори прислала сообщение. Диана забрала из школы ее и мальчиков. Они отправляются есть мороженое. Кэрри сразу же перезвонила Тори. Одних смс-сообщений после случившегося с Амелией теперь было недостаточно. Ей требовалось услышать голос дочери. Судя по голосу, Тори устала и... впала в депрессию. Мысль о том, что Кэрри не способна защитить дочь от этой боли, снова разрывала материнское сердце, но Девлин действительно не могла. Кэрри способна лишь поддерживать ее, любить и пытаться докопаться до правды. Перед тем, как нажать на отбой, Девлин еще раз поговорила с Дианой, и попросила внимательно наблюдать за Тори. Девочка сейчас обуревает эмоции, состояние у нее нестабильное. Тори может сломаться в любой момент и поэтому должна чувствовать постоянную и непоколебимую поддержку. В половине четвёртого позвонил Фалько и сообщил, что судмедэксперт хочет встретиться с ними обоими в кабинете. Мур не стал бы приглашать на личную встречу, если бы не обнаружил что-то важное. Хотя Кэрри очень хотелось продолжать заниматься делом Майерс, эту встречу она пропустить не могла. Много времени она не отнимет. На автостоянку въехал чарджер Фалько, и Кэрри выбралась из машины. Они встретились на полпути между автомобилями. Кэрри заставил себя улыбнуться. «Ты в курсе, почему нас сюда позвали?» «Без понятия», — покачал он головой и направился к входу. Помощник Мура ожидал их в холле. Кэрри и Фалька переглянулись, это было дурным знаком. Помощник повел напарников к прозекторской и оставил перед входом. Фалько оглядел Кэрри. «С тобой все в порядке?» Она кивнула. «Я сообщу тебе все новости после». Помощник открыл дверь, и они вошли в прозекторскую. Мур стоял рядом со столом, на котором лежало тело Лео Курца, прикрытое простынёй от талии и ниже. Виднелись обычные для вскрытия разрезы, которые уже зашили. Когда они встали вокруг стола вместе с Муром, тот заговорил. Причиной смерти Леонардо Курца стал единственный выстрел в затылок из огнестрельного оружия. Использовался пистолет 22-го калибра. Лабораторные исследования ничего не выявили. Все чисто, никаких наркотиков, уровень алкоголя в крови очень низкий и не мог ни на что повлиять. Мур не мог им сообщить по телефону такую информацию? Кэрри нравился этот человек. Зачем было для этого тащить ее сюда? Это раздражало. Девлин могла бы забрать дочь из школы и поговорить с ней лицом к лицу, а не отправляться на эту важную встречу. «Я пригласил вас сюда не из-за курца», — тихо произнес Мур, словно боялся, что кто-то может их подслушать, несмотря на закрытую дверь. Раздражение Кэрри исчезло, когда Фалько задал вопрос, внезапно пронзивший ее мозг и пробившийся сквозь беспокойство. «У вас есть новости по Олшу?» Мур кивнул. Кэрри с напарником переглянулись. «Доктор Мур, мы очень ценим, что вы хотите поделиться с нами важной информацией, но не хотим ставить вас в неловкое положение», — предупредила Кэрри, несмотря на то, что полицейский в ней страшно хотел услышать сообщение судмедэксперта. Вы же знаете о создании спецгруппы для расследования этого двойного убийства. Мур рассмеялся. Я оценю ваше беспокойство, но рискну. Это ваше дело. Мне никогда не нравилось, как ведут игру определенное федеральное агентство. Кэри понимающе кивнула. Причина смерти Эшера Уолша точно такая же, и убили его в той же манере, продолжал Мур. Только взятые у него анализы показали другой результат — положительный тест на наркотики. Незадолго до смерти к нему в организм попал кокаин. Кэрри и Фалько опять переглянулись. Не было необходимости уточнять у доктора Мура, уверен ли он в этом. Он был уверен, иначе не стал бы сообщать им эту информацию. «Спасибо, доктор Мур», — поблагодарил Фалько. «Это может нам очень помочь». Кэри тоже поблагодарила доктора и последовала за Фалько из кабинета. Они не разговаривали, пока не вышли из здания и не прошли половину пути до машин, но оба чувствовали напряжение. Оно висело между ними, густое, как свернувшаяся кровь. Слова не требовались, и Девлин и Фалько понимали, что-то здесь не так. Фалько остановился и повернулся к ней. «Ты в это веришь?» — спросил Фалько. Я имею в виду, что масса людей проповедуют одно, а делают другое. Борьба с наркотиками была любимым коньком Уолша, однако это не означает, что он сам их не употреблял. Все так?» — согласилась Кэрри, но ее интуиция при этом кричала, что здесь что-то не так. Это неправильно. Нет-нет. Его тётя, как кажется, абсолютно уверена, что сам он никогда не употреблял. Кэрри пожала плечами. Хотя, опять же, члены семьи иногда узнают последними. На личном уровне эта мысль ее очень сильно пугала. Фалько прищурился. Его губы вытянулись в одну тонкую линию. «Есть еще и Кросс», — он покачал головой. Кросс настаивает, что Уолш категорически выступал против наркоты. Тетя могла пропустить какие-то факты. Не заметить следы, но только не Кросс. Она бы не пропустила. Ее Уолш не смог бы обдурить. Здесь я должна с тобой согласиться. Не могу представить, как Кросс могла такое пропустить. Кэрри сделала глубокий вдох, в первую очередь, чтобы умерить сердцебиение. Она видела злость на лице напарника. Они хотят заставить нас поверить, будто Уолш покупал дурь у Курца, заявил Фалько, чей голос дрожал от ярости. Кэрри понимала, какой был придуман идеальный план, все объяснявший. Сорвалась какая-то сделка по продаже наркотиков. Делили территорию или что-то в этом роде. Фалькл упер руки в бока. Я постоянно видел подобные вещи, когда работал под легендой и внедрялся в преступную среду. Мы постоянно переключали внимание, чтобы потенциальный свидетель или, как в этом случае, жертва, выглядели замаранными. Доверие Колшу теряется, и расследование идет совсем в другом направлении. А как, по твоему мнению, на это отреагирует его отец? Я сам об этом думал. У Фалька раздувались ноздри, когда он тяжело дышал. Кто-то очень напряженно работает, лишь бы изменить направление расследования. Человек, который находился в лавке, когда умерли улш и Курц. «Стрелок или отдававший приказ», — высказала предположение Кэрри. Крос видит в могил возможный источник, и ему-то Курц и Уолш собирались предъявить обвинение. Кэри задумалась над этим и потом спросила. «Ты сам как думаешь?» «Тут что-то есть, и Кросс явно нащупала зацепку. Возможность у могил все таки была. Она может быть связующим звеном между лавкой и местным дистрибьютором картеля. Это низкий уровень в их иерархии». Крос считает мотивом могил деньги, она копает дальше. Он какое-то время удерживал взгляд Кэрри. Что бы она ни нашла, это будет полное дерьмо, Девлин. То же самое можно сказать про множество дел. Фалька склонил голову на бок. Что-то выяснил у подруги. Сью говорит, что одна девочка, чью фамилию она отказалась назвать, обратилась к ней и рассказала про странное поведение Элис-Кортес. Кэрри пожала плечами. «Ритуалы из Сантерии. Предположительно, Элис и две девочки, которые пытались совершить самоубийство, проводили эти странные ритуалы. Сью настояла на разговоре с девочкой. Только после этого она назовет мне ее фамилию. Сью должна мне позвонить, как только с ней поговорит». Существуют экстремисты, которые совершают дикие ужасы в рамках сантерии, заметил Фалько. Тебе удалось что-то выяснить про семью, взявшую к себе кортес. Это еще одна странность. Я ничего не могу найти про этих людей до августа прошлого года. Словно они появились из ниоткуда и забрали Элис. Их водительские удостоверения в штате Алабама были выданы в августе прошлого года. В том же месяце. Они арендовали здесь дом. Кстати, купили большой эскалейт, на котором ездит тоже в августе. Муж Хасе Кортес начал работать на складе в порту в августе. У женщины диплом медсестры из Университета Алабамы, но я не могу найти подтверждение, что она училась в Университете Алабамы здесь или в каких-то филиалах. Похоже, кто-то обеспечил этим людям новые документы и перевез их сюда. Кэрри кивнула. «Похоже на готовый продукт, который купили, хорошо заплатив. Только в данном случае речь идет о семье». «Проклятие!» — Фалька покачал головой. «А что с Элис? Про нее ты что-нибудь нашла?» «Ничего, кроме того, что девочка, предположительно, жила в Мексике с родителями, которые погибли в автокатастрофе, а теперь она здесь. Все очень туманно». Предположительно, умерший отец, брат Хосе Кортеса, который взял Элис. Вроде все чисто, но одновременно кажется двусмысленным и неясным. Чем меньше информации, тем сложнее все вскрывать и анализировать, заметил Фалько. Вот именно, нахмурилась Кэрри, трудно зацепиться, если и не за что. Может, эти люди здесь по программе защиты свидетелей? медленно произнес Фалько, словно все еще обдумывал эту версию. «Я уже рассматривала такую возможность», — призналась Кэрри. «В итоге решила, что если бы они были под защитой ФБР, то те увезли бы семью из Алабамы после первых проблем в Волкеровской академии». «Да, точно. Ты права. Определенно. Фалько задумался о малом количестве информации, которая у них имелась. «А если никто не сообщил про задействованность семьи в этом деле?» Фамилия Элис не всплывала, — в связи со случившимся в Волкерской академии, по крайней мере, публично. Пока никто не указал на нее пальцем, как на виновную в смерти Майерс. Возможно, проблема с передачей информации. В любом случае, здесь что-то не так. «Согласна, но я не могу подтвердить достаточное количество фактов, чтобы двигаться в правильном направлении», призналась Кэрри. «У меня ощущение, будто я работаю в холостую. Как Тори. Грустная». Испуганная, в депрессии. Кэрри следовало бы сейчас находиться дома вместе с дочерью. Будь проклята работа. Послушай, одной тут тебе не справится, даже с моей помощью. Фалька потянулся к руке Девлин и сжал ее. В этом деле всплывает все больше и больше жути. Оно разрастается. Ты должна сходить к лейтенанту и сообщить все, что стало известно. Кэрри покачала головой. Он совсем не обрадуется. Я же вынюхивала по собственной инициативе. Переживет. Просто если случится что-то еще, связанное с этой Элис, никто не скажет, что ты не предприняла все возможное для предотвращения инцидента. Он был прав. Хорошо. Я схожу к лейтенанту, а затем поеду домой к дочери. Ты выяснил что-нибудь еще у могил, способное подтвердить подозрение кросс. Фалька почесал небритый подбородок. Это была еще одна из вещей, которые сводили ее с ума, когда они с Фалька только стали напарниками. Напарник не брился каждый день, как все остальные детективы мужского пола в их отделе расследований, занимающиеся крупными и резонансными делами. Похоже, ему нравилось так выглядеть. Не то что ему это не шло. Просто небритость плохо подходила для занимаемой им теперь должности. «Я думаю, она пытается со мной играть». «Играть или заигрывать?» — поддразнила его Кэри. «Ха-ха, Девлин. У нее столько сложных оправданий и алиби. Ты только что говорила про туманность, а она вываливает на тебя кучу подробностей, загадочные детали, Прикрывает тощий зад. Я просто не знаю, является ли убийство причиной такого поведения. Похоже, ей есть что скрывать. Могил последний» видела курсы живым. «Я имею в виду, кроме киллера». Кэрри расправила плечи, стараясь не обращать внимания на ощущение усталости. «Мне следует знать что-то еще. «Пока нет». «Поезжай!» Фалька мотнул головой на ее вагонер. «Поговори с лейтенантом». «Поеду. Встретимся позднее». Он отсалютовал ей, подняв два пальца. «Да, мэм!» Кэрри засмеялась, И забралась на водительское место. Напарник был прав. Лучше поделиться мыслями с лейтенантом, чем рисковать новыми несчастьями, если Девлин оставит при себе потенциально важную информацию. Управление полиции Бирмингама, 1 авеню Север, 17.00. Еще минута, и вы бы меня не застали, Девлин, заметил Брукс, надевая куртку. Кэрри закрыла за собой дверь, чтобы их не слышал никто кто может пройти мимо кабинета лейтенанта. У меня есть информация, которую я должна вам передать». Девлин собралась с духом и добавила. «Она касается дела брендел Майерс». Брукс распахнул пол и куртки, которую только что надел, и положил руки на бедра: «Девлин, я же предупреждал вас. Не лезьте в это дело». «Я знаю. Мне позвонила подруга, которая беспокоилась за мою дочь». Импровизировала Кэрри. Врала. Да что угодно. На этом этапе важно было добиться, чтобы этот аспект дела тщательно расследовали, и больше ничего не имело значения. Мы с ней вместе учились в школе. Она работает библиотекарем Волкеровской академии. Уже много лет. «Хорошо, я готов вас выслушать. Что такого вам сказала эта подруга? Что, по вашему мнению, я должен знать?» В прошлом семестре Элис Кортес училась в Волкеровской академии. Там возникли проблемы, и она перевелась в Брайтонскую академию в начале этого семестра, в январе. Лейтенант явно больше не спешил покинуть кабинет. «Какого рода проблемы?» Теперь она завладела его вниманием. Две девочки попытались совершить самоубийство. К счастью, попытки не увенчались успехом. До того, как он успел спросить, как это связано со случившимся в Брайтонской академии, Кэрри пересказала ему все остальное, чем с Девлин поделилась Сью. «Если я правильно вас понял, вы думаете, что эта Элис-Кортес вероятно играет в какие-то игры наподобие культовых ритуалов, чтобы заставить других учениц делать то, что она хочет», с сомнением в голосе произнес Брукс. После того, как эти слова были произнесены вслух, такая версия показалась эпизодом из мультсериала «Скуби-Ду». Я утверждаю, что прошлой осенью Когда Эллис училась в Уолкеровской академии, там были проблемы, а теперь сложности в Брайтонской. Она дружила с девочками, которые пытались совершить самоубийство в Уолкеровской академии, и она дружит с девочками, связанными с инцидентом в Брайтонской академии. Совпадение? Возможно. Сайкс и Петерсон должны это проверить. Брукс какое-то время обдумывал ее слова и при этом сосредоточенно хмурился. Лейтенанту было ближе к 60, но выглядел он на 40. Брукс был фанатиком здорового образа жизни и регулярно занимался физическими упражнениями. А что еще важнее, лейтенант умел слушать, был справедливым руководителем и чертовски хорошим полицейским. Вы рассказали мне об интересном повороте дела, который заслуживает дальнейшего расследования, согласился Брукс. Я поручу Сайксу и Петерсону этим заняться. «Я ценю эту наводку, Девлин, и уверен, что они тоже будут вам благодарны». Кэрри впервые вздохнула свободно после того, как вошла в этот кабинет. «Спасибо, сэр. Я больше других хочу, чтобы с этим делом разобрались. Я очень хорошо знаю про вашу личную заинтересованность в нем, Девлин». Он подхватил портфель. Впрочем, напоминаю вам еще раз, не лезьте в расследование. Им занимаются Сайкс и Петерсон. Я не хочу больше слышать о том, как вы копаетесь в расследовании. Мы поняли друг друга. Да, сэр. Идите домой, Девлин. Я и сам туда направляюсь. Доброй ночи, сэр. Дом Девлин, 21-я авеню, юг. Бирмингем, 18.30. Кэри вышла из отдела. Она поехала прямо к сестре за дочерью, а потом домой. Ей требовалось провести какое-то время вдвоём с Тори. Нужно было поговорить с глазу на глаз. Она не знала, как все сделать дипломатично, но Кэри не заснет, пока не поговорит с Тори. «Хочешь еду из китайского ресторана?» — для начала спросила она. Тори бросила рюкзак на диван. Она никогда не удосуживалась отнести его наверх в комнату, если домашние задания были сделаны. Конечно, Кэри позвонила и сделала заказ, а потом уселась на диван рядом с дочерью. «Мы можем поговорить, пока они привезли еду?» «Наверное», — пожала плечами Тори. Я беседовала с одним человеком из той школы, в которую Элис ходила прошлой осенью. У Тори округлились глаза. «О чем? Я хотела выяснить, не было ли там каких-то проблем, когда в этой школе училась Элис. Одна моя подруга работает в Волкерской академии, и я спросила ее: «Она тебе что-то рассказала?» В голосе и глазах Тори появилась «Неуверенность и надежда». Кэрри кивнула. «Она рассказала мне про группу девочек, с которыми общалась Элис. Там были проблемы, но, к счастью, никто не умер. Одна из девочек рассказала про увлечение Элис религией. Я думаю, они проводили какие-то ритуалы. Конечно, не в школе». Тори отвернулась. Кэрри занервничала. «Ты упоминала, что тебе не нравится ходить в гости в дом Элис». Ты можешь рассказать мне об этом поподробнее? Важны детали. Тори облизнула губы. Ты перескажешь другим детективам то, что я расскажу. Только Фалько, если не возражаешь. Тори кивнула. Фалько можешь говорить все, что угодно. Он мой друг. Да, он был другом Тори. И Кэрри. При мысли об этом на душе стало легко. Элис проводила какие-то ритуалы, когда вы с Сарой там ночевали. Тори собралась с силами. Она обычно надевала маску, от вида которой у меня мурашки бежали по коже, и монотонно пела. Это на самом деле было жутко. Она говорила, о чем вам следует думать или что делать. Тори нахмурилась. Что ты имеешь в виду? Когда она монотонно пела, она говорила что-то про вас с Сарой, предлагала вам предпринять какие-то действия, например, сделать пакости другим детям. «Каким-то образом нанести вред, сделать больно себе самим?» Тори снова пожала плечами. «Не знаю. Все это было жутко, и у меня мурашки бежали по коже. И многое я не помню. Оно в какой-то степени... Не знаю. Размыто. Словно сон». Кэрри почувствовала новое беспокойство. «Ты что-то ела или пила перед началом этих ритуалов с монотонным пением?» Тори прикусила губу, и казалось... Искала правильный ответ. «Просто скажи мне, что ты помнишь», — подбодрила дочь Кэри. «Мы ужинали», — она еще подумала. «Потом, позднее, ели печенье с молоком». «Печенье и молоко подавала тётя Элис?» Тори пожала плечами. Элис приносила их в комнату на подносе. Три чашки молока и небольшую тарелку с печеньем. Кэри стала дурно. Она начинала ритуал после того, как вы съедите печенье и выпите молоко? Тори кивнула. Вскоре после этого. Кэри почувствовала злость. Мне нужно, чтобы ты очень внимательно меня выслушала, Тори. Она моргнула и посмотрела прямо в глаза Кэри. Я хочу, чтобы ты максимально избегала Элис. Хорошо? На лице Тори появилась неуверенность. Она на меня разозлится? Возможно. — кивнула Кэрри. — На самом деле важно, чтобы ты как можно дальше держалась от Элис. Если она тебе что-то скажет, просто ответь Элис, что неважно, себя чувствуешь и не хочешь, чтобы она от тебя заразилась, если это вирус. Это было старое надежное оправдание. Она мне не поверит. Тори словно увлеклась своими кутикулами. — Ты можешь пожить у Дианы и пропустить оставшиеся дни недели. Я уверена, ни в коем случае. Тори вскочила на ноги. «Тогда все решат, что слухи соответствуют действительности, и я толкнула брендел а теперь отсиживаюсь дома». «Тори». Кэрри сжала руки на коленях, чтобы не потянуться к дочери. Она достаточно хорошо знала дочь и этот ее взгляд. Тори не хотела, чтобы мать к ней прикасалась в эти минуты и относилась как к ребенку. «Ты ни в чем не виновата. Я тебя знаю и верю тебе». Мне нужно, чтобы ты доверяла мне. А что, если я это сделала?» Она снова рухнула на диван. «Вдруг я случайно ее толкнула?» Кэрри почувствовала страх. Буквально кровь леденела в венах. «Думаешь, ты ее толкнула?» Тори покачала головой. «Нет. Зато другие думают. Иногда люди могут приносить другим боль, если в чем то не уверены». Они боятся и ищут, на кого можно свалить вину. Тори потерла лицо руками, а затем сжала их на коленях. Просто я... У меня такое ощущение, что я не могу вспомнить. Это меня пугает. Кэри притянула ее поближе, обняла и очень старалась, чтобы слезы не вылились из подресниц. Иногда я тоже боюсь, моя дорогая. Мы с этим разберемся. Обещаю. Тори немного отодвинулась и посмотрела матери в глаза. «Надеюсь, в тот день Элис приносила из дома печенье или какие-нибудь снеки?» — спросила Кэрри. Тори нахмурилась. Дочь попыталась сосредоточиться. «Не могу вспомнить. Возможно. Она часто так делала. Элис говорит, что тетя очень старается заменить ей мать». «Подумай», — попросила Кэрри. «Если что-то вспомнишь, дай мне знать, хорошо? Это может быть важно». «Хорошо», — кивнула Тори. Послушался дверной звонок. Кэрри улыбнулась. «Пошли. Еду привезли. Потом можем съесть мороженое». «С «Конечно». Кэрри хотела, чтобы мороженое Эммэнд улучшили положение дел. Она сомневалась, что даже еда может это сделать, но отказывалась прекращать попытки.